Глава четвертая За несколько минут новость, принесенная пастухом, распространилась по всей деревне. Дядя Кольц с драгоценной трубой в руке, Ник и Мириота, вошли в дом. На улице остался фрик, окруженный двумя десятками мужчин, женщин и ребят. К ним примкнуло несколько цыган, столь же заинтересованных, как и крестьяне. Все окружили Фрика, забросали вопросами, на которые пастух отвечал сознанием собственного достоинства. — Да, — повторял он, — в замке дым, и будет этот дым клубиться, пока от замка не останется камня на камне. — Кто же мог развести там огонь? — спросила, всплеснув руками, старая женщина. «Чёрт — Черт! — ответил Фрик. «А он лучше умеет поддерживать костры, чем тушить их!» Каждый утверждал, что ясно видит огонь, хотя на таком расстоянии простым глазом его рассмотреть было невозможно. Эффект, произведенный событием, был необычаен, да оно и понятно. Пусть читатель представит себе состояние ума суеверных жителей Версты, и ему станет понятно все дальнейшее. Я, разумеется, не призываю вас верить в сверхъестественное, но прошу помнить, что население верило в него безгранично. Страх, внушаемый необитаемым замком, должен был естественно перейти в ужас при мысли о населяющих его чудищах. Версте, разумеется, был свой клуб, куда жители собирались в свободное время потолковать о делах и делишках. Это была главная или собственно говоря, единственная гостиница, которую содержал еврей Иона, славный малый, лет 60, симпатичным, но чрезвычайно типичным лицом. Он охотно сужал нуждающихся маленькими суммами, не требуя большого залога и чрезмерных процентов, но любил, чтобы ему платили в назначенный срок. Дай Бог, чтобы все живущие в Трансильвании евреи были так покладисты, как кабатчик Иона. К сожалению, такой Иона — редкое исключение. Его соплеменники и товарищи по профессии, так как они все кабатчики, занимаются ростовщичеством в больших размерах и грозят разорить румынского крестьянина. Мало-помалу земля коренных жителей перейдет в руки пришельцев. Евреи- не получая вовремя процентов, завладеют заложенными имениями, и Бог знает, не окажется ли обетованная земля не в Иудеи, а в Трансильвании. Гостиница короля Матвея помещалась напротив дома Судьи в маленьком, старом, почерневшем от времени одноэтажном строении, очень красивом с виду, благодаря окружающей его зелени. В первый... В большой комнате стояли столы и скамьи, стойки с блюдами и бутылками и конторка, за которой выседал иона. Два окна в фасаде выходили на террасу. Из двух других, в противоположной стене, одно было сплошь покрыто вьющимися растениями и не пропускало света. Из другого же открывался волшебный вид на нижнюю долину вулкана с шумящим водопадом на яд. Направо от зала находилось с полдюжины маленьких номеров для редких путешественников, желающих передохнуть до границы. Они встречали здесь всегда хороший прием со стороны внимательного и услужливого кабачика. Сам же Иона помещался в маленькой коморке со слуховым окном. В этой самой гостинице в знаменательный вечер 29 мая Собрались все мудрецы деревни — дядя Кольт, учитель Гермот, лесник Ник Дек, около дюжины наиболее почетных крестьян и пастух Фрик, занимавший среди них не последнее место. Доктора Патока не было среди присутствующих. Его спешно отозвали к одному старому пациенту. Доктор дал слово явиться на собрании, как только его услуги будут не нужны умирающему. В ожидании присутствующие выпивали и закусывали, обсуждая события тревожного дня. Иона ловко прислуживал гостям, подавая одним маисовую молочную кашу, называемую мамалыгой, наливая другим крепкие напитки, которые румыны проглатывают так же легко, как ключевую воду. Надо заметить, что кабачик Иона подавал только к тарелке, то есть сидящим. Он заметил, что посетители, усевшиеся за стол, пьют гораздо больше, чем стоящие. Сегодня торговали шла бойко. Табуреты брались с боя. Иона не успевал наполнять опустошенные стаканы. Было половина девятого вечера. Толковались сумерек. Но так и не пришли ни к какому заключению. Все сходились только на одном. Если Карпатский замок обитаем неизвестными, он также опасен для деревни, как пороховница, лежащая при входе в городе. Это очень важно, сказал дядя Кольц. Очень важно, подтвердил учитель между двумя затяжками. Очень важно, повторили присутствующие. Никто не станет отрицать, продолжал Иона что репутация замка и так вредила нам». «А теперь будет еще хуже!» — воскликнул учитель Гермот. «Путешественники здесь редки!» — вздохнул дядя Кольц. «А теперь их и вовсе не станет!» — вздохнул с ним в унисон Иона. «Многие из жителей собираются покинуть страну!» — заметил один из посетителей. «Я первый!» — сказал один из окрестных крестьян. «Вот продам только виноградники!» для которых старина вы не найдете покупателя возразил кабачик вот до чего довел страх за свою шкуру мирных обывателей кроме переживаемого чувства ужаса их терзали опасения и за машну, исчезнут путешественники и понизятся доходы ионы не станет прохожих и кольц потеряет дорожную пошлину которая и так уже значительно Уменьшилось. Исчезнут покупатели наименее, и землевладельцы не смогут разделаться с землей даже по низкой цене. Такое печальное положение дел тянулось годами и грозило еще ухудшиться. Действительно, если все избегали местность тогда, когда духи сидели спокойно, что же будет теперь, когда они обнаруживают свое присутствие? Фрик сказал нерешительным голосом. — Может быть, следовало бы... — Что? — спросил дядя Кольц. — Пойти посмотреть, хозяин. Присутствующие переглянулись, затем опустили глаза. Никто не ответил. Молчание нарушил Иона. — Ваш пастух, — твердо сказал он, — указал единственный выход из нашего затруднительного положения. Пойти в замок, да, друзья, сказал кабачик. Раз дым поднимается из башенной трубы, значит там огонь. А если есть огонь, значит его зажгла чья-нибудь рука. Рука. Они с когтями, промолвил старый крестьянин, покачивая головой. Рука или лапа, сказал кабачик. Не все ли равно? Надо узнать, что тут за штука. «Первый раз с отъезда барона Рудольфа Горца из трубы клубится дым». «А может быть, — предложил дядя Кольц, — дым уже бывал, но никто не замечал раньше». «Ну уж я этому никогда не поверю», — взволновался учитель Гермот. «Напротив, это очень возможно, ведь у нас раньше не было подзорной трубы, и мы не знали, что происходит в замке». Замечание было справедливо. Чудо, быть может, произошло уже давно, но ускользнуло даже от зоркого глаза пастуха. Как бы то ни было, давно или недавно живые существа занимали в настоящее время Карпатский замок. Соседство это внушало живейшее беспокойство жителям вулкана и версты. Учитель усомнился — «Как, друзья, вы думаете, что в замке живут живые существа? Как взбрело на ум живым существам забраться в замок? Что им там нужно? И как они туда попали? Кто же, по-вашему, там находится? Сверхъестественные существа», — ответил учитель, не допускающим возражения тоном. «Там теперь бродят духи, привидения, быть может, даже кровожадные ламии, принимающие образ, «Неотразимых женщин!» Все взоры пугливо направились на дверь, на окна, на камин, как бы ожидая, не покажется ли в каком-нибудь углу злой дух, упоминаемый следующим учителем. «А все-таки, друзья, — усомнился Иона, — если там живут духи, то зачем им понадобился огонь? Не затеяли же они стрипню? А колдовство?» — ответил пастух. — Вы забыли, что для колдовства им нужен огонь? — Еще бы! — уверенно поддержал его учитель. Довод был неоспорим. Все с ним согласились. До сих пор Ник Дек не вмешивался. Он внимательно прислушивался к разговору. Старинный замок, окруженный тайной, внушал ему всегда уважение, смешанное с любопытством. Он был так же суеверен, как и любой житель версты. Несмотря на это, храбрый лесник не раз высказывал намерение добраться до замка. Мериота, разумеется, всеми силами противилась его выдумке. Он мог еще предпринять подобную рекогносцировку, если бы был свободен. Но жених не принадлежит уже себе. Нужно быть сумасшедшим или не любить невесту, Чтобы подвергать себе опасности. Красотка очень опасалась, чтобы в один прекрасный день, храбрый Ник не привел в исполнение своего намерения. Хорошо, что до сих пор Ник высказывался лишь в виде предположения Если бы он решительно и громогласно заявил о своем желании, никто, даже Мириота, не смог бы его отговорить. Он был парень решительный и настойчивый. Мериота пришла бы в ужас, если бы знала, какие мысли бродили теперь в голове Ника. Между тем Ник хранил молчание, и никто не поддержал предложение пастуха. Кто осмелится, находясь в здравом уме и твердой памяти, пойти в замок, в особенности в данных условиях? Каждый старался выставить мешающие ему обстоятельства. Судья был слишком стар, ему не дойти. Учитель не мог оставить школу, иона — кабак, фрик — овец, другие крестьяне — хозяйства. Нет, никто не соглашался пожертвовать собой. У каждого мелькала одна и та же мысль. Безумец, который осмелился бы пойти в замок, навряд ли оттуда бы вернулся. Дверь вдруг распахнулась, заставив всех вздрогнуть. Явился доктор Паток принявший последний вздох своего пациента. «Наконец-то!» — обрадовался дядя Кольц. Доктор Паток, пожимая руки налево и направо, разразился ироничными, ядовитыми словами. «Вы все о замке? Вас занимает чертов замок? Ах вы трусы! Но если он хочет пускать дым, и пусть себе пускает на здоровье!» Разве наш мудрец, Гермот, не пускает дым целыми днями? Вся страна побледнела от ужаса. Я только и слышал от пациентов во время обхода о топящих печепривидениях: И пусть греются! Если схватили кашель и насморк! Должно быть, в башне холодный сыра в мае месяце. А может быть, они пекут хлеб для замогильных жильцов. Что ж, — Надо же кормиться, если верить в загробную жизнь. Я думаю, что небесные булочники удостоили замок высоким посещением. Присутствующие с неудовольствием выслушивали поток шуток вольнодумца. — Итак, доктор, вы не придаете никакого значения этому происшествию? — спросил судья. — Никакого, дядя Кольц. Помните, вы утверждали, что не побоялись бы пойти в замок? «Я?» — спросил доктор с некоторым замешательством. «Да, вы, и не один раз, а многократно», — подтвердил учитель. «Да, конечно, если вы хотите, я это повторю». «Повторять нечего, надо исполнить», — сказал Гермот. «Исполнить?» «Да, и мы вас просим», — прибавил дядя Кольц. «Понимаете, друзья...» «Конечно, такое предложение!» «Хорошо же», — сказал кабачик. «Если вы веляете, мы не просим, а требуем». «Вы требуете?» «Да, доктор». «Вы слишком резки», — сказал судья. «Не надо требовать от отпадока». «Мы знаем, он человек слова. Раз он сказал, что пойдет, он и пойдет. Хотя бы, чтобы оказать услугу деревне и всей стране». «Как? Это серьезно? Вы хотите, чтобы я пошел в замок?» — спросил побледневший, как полотно, доктор. «Да. Теперь вам не увильнуть», — категорически ответил дядя Кольц. «Я вас прошу, дорогие приятели, пожалуйста, прошу вас, рассудите же сами. Мы уже рассудили», — ответил Иона. «Будьте благоразумны! На что мне туда идти? Что я там увижу интересного?» В замок, верно, забрались добрые люди, и они никому не мешают. — И отлично, — ответил учитель. — Если там, по-вашему, добрые люди, вам нечего бояться, а вы им сможете оказать услугу. — Разумеется, если бы я им был нужен, если бы они меня попросили, я бы ни минуты не колебался. Но сам я не навязываюсь и даром никому не хожу. «Вам заплатят за беспокойство и даже по часам», — сказал дядя Кольц. «А кто же мне заплатит?» «Я! Мы! Сколько вы потребуете?» Отозвались чуть не все присутствующие. Очевидно, доктор, несмотря на свое фанфаронство, был такой же трус, как и его земляки. Теперь он был в затруднительном положении. Уж очень не хотелось ему расставаться с репутацией вольнодумца и храбреца. Идти же в замок, даже если ему заплатят за потраченное на дорогу время, доктор не решался ни под каким видом. Он хотел отделаться от неприятного поручения под благовидным предлогом, но его разбили по всем пунктам. «Слушайте, доктор», — сказал учитель, — «ну что вы отнекиваетесь?» «Ведь вы не верите в духов». «Нет, я не верю». «Итак, если в замке не духи, значит, там живут люди, и вы с ними познакомитесь». Доводы учителя были логичны. Возразить было нечего. «Верно, Гермот», — согласился и доктор, — «но меня могут там задержать». «Это будет означать, что вы встретили хороший прием», — ответил Иона. «Разумеется. А вдруг я тут?» «Понадобились. Мы все совершенно здоровы», — сказал дядя Кольц. «В версти нет ни одного больного с тех пор, как вы выдали последнему пациенту билет на проезд в лучший мир». «Ну, не веляйте. Согласны вы отправиться в замок? Да или нет?» — спросил кабачик. «Ну нет», — ответил доктор, — «не думайте только, что я струсил. Вы отлично знаете, что я в чертей не верю. А просто ваше требование нелепо. Да, нелепо. Нет, я не пойду в замок исследовать, откуда идет дым, которого там, быть может, и нет вовсе. Ну, так пойду я», — решительно сказал Ник Дек. «Ты?» Ник! ужаснулся дядя Кольц. Да! Но с условием, что Паток отправится со мной. Услышав свое имя, доктор в ужасе вскочил с табуретки. В своем ли ты умели, Ник? Я? Идти с тобой? Разумеется, прогулка приятная, но совершенно бесцельная. Да ведь ты же знаешь, Ник, что к замку и дороги нет никакой. Мы до него не доберемся! «Я сказал, что пойду в замок», — ответил Нигдек. «И пойду». «То ты! А я этого не говорил», — воскликнул сердито доктор. «Нет, вы говорили», — возразил Иона. «Да, да!» — в один голос воскликнули все присутствующие. Паток, припертый к стене, не знал, как от них отделаться. Он теперь глубоко раскаивался в хвостовстве. Вот уж не ожидал, что придется так поплатиться за неосторожные слова. Но ему не хотелось терять авторитета и стать посмешищем всего округа. «Ну что ж, если вы настаиваете, я пойду с Ником, хотя это совершенно бесполезно». «Молодец, доктор, молодец!» — похвалило собрание. «Когда же мы отправимся, лесник?» — спросил Паток, как он не бодрился, но в его голосе слышалась тревога. Завтра утром, ответил Ник. В кабачке воцарилось глубокое молчание, говорящее лучше всяких слов об охватившем присутствующих волнении. Стаканы и бутылки были опустошены, но никто не шевелился, никто не покидал зала и не отправлялся домой, хотя уже было поздно. И он решил воспользоваться общим замешательством, и раскупорить еще бутылочку-другую. Вдруг среди гробового молчания раздались внятные, медленные слова. нигде не ходи завтра в замок, не ходи, не то случится с тобой несчастье!» Кто произнес эти вещи и слова? Кому принадлежал незнакомый голос? Не иначе, как злому духу, привидению? «Самому черту!» Присутствующие окаменели от охватившего их панического страха. Самый храбрый из всех Ник Дек решил выяснить загадочное явление. Он преодолел страх и заглянул за шкаф. Там никого не оказалось. Он обошел номера и тоже напрасно он открыл Настеж дверь на улицу и окинул жадным взором всю улицу. Никого! Через несколько минут дядя Кольц, учитель Гермот, доктор Паток, Ник Дек, пастух Фрик и остальные покинули гостеприимный кров кабачка. Иона поспешил крепко-накрепко запереть дверь. В эту ночь Жители Версты особенно тщательно осмотрели замки и засовы и забаррикадировались в домах. Паника царила в деревне.